Глава четвертая. Императорские будни Ты только посмотри, красота-то какая получается. Говорил же тебе, что нужно оторвать расстрели у этого курлянского хитреца Берона. С явным удовольствием произнес Буров, любуясь представшей перед ним картиной пока еще не достроенного, но уже приковывающего взор Зимнего дворца. «В твоем мире этот дворец такой же?» Воспользовавшись своим одиночеством, вслух поинтересовался Петру Бурова. «Да кто же его знает? В смысле, конечно же, узнаваемо, но с другой стороны я его только на картинках и видел». А вообще, сдается мне, должно быть чуть ли не один в один. Архитектор расстрели, строительство курирует Лизавета, причем не испытывая недостатка в средствах. Так что команда соответствует, должен соответствовать и результат. Потом поставивший Эрмитаж начнешь скупать произведения искусства. Глядя на знакомые очертания, проступающие сквозь плотную завесу строительных лесов, задумчиво произнес Сергей Иванович. Даже сейчас, в незавершенном виде, дворец производил сильное впечатление. Что же будет по завершении строительства дворцового ансамбля? Вообще-то, он мог бы и ответить на этот вопрос, если бы в свое время не откладывал поездку в Петербург на потом. Все казалось, что времени еще более чем достаточно. «Эй, поаккуратнее на поворотах!» — поспешил возмутиться Петр. «Мне что, тратиться больше некуда?» Поверь, это ничуть не менее важно, чем заводы, фабрики, торговый и военный флот, армии и железные дороги. Не хлебом единым жив человек. Ему еще нужно осознавать и то простое обстоятельство, что его император живет в более роскошном дворце, в отличие от иноземных государей. А еще, ты ведь это с собой не унесешь». Елизаветинский дворец и Эрмитаж останутся рукотворным памятником на века, культурным наследием для грядущих поколений. Короче, оно того стоит. Не будет в России Зимнего дворца. В смысле, конечно же, именно здесь будет находиться зимняя резиденция императорской семьи и, как надеялся, Петр и его потомков. Вот только уже сейчас за ним закрепилось название Елизаветинский. Ввиду того, что строительство курировала его тетка, не давая розыдуху ни себе, ни архитектору, ни рабочим. Хм, и Петру расслабиться не дает. Мог бы и предположить после нескольких проектов, доверенных Елизавете Петровне. «Ага, стоит!» – недовольно буркнул Петр. «Между прочим, по смете строительство должно было обойтись только в миллион двести тысяч, а всего лишь за три года смета превышена уже на триста тысяч». Предполагаю, что к концу строительства превышение достигнет миллиона Во-первых, это просто неизбежно Во-вторых, сам виноват Не без издевки, ответил Буров Расстрелить тебе ведь предлагал строить Зимний дворец на новом месте Но нет, мы самые умные решили сэкономить Приказали использовать стены старого дворца в результате потерянное время и проведение лишних работ по разборке старого дворца, да еще и стены, что ты хотел использовать, все одно пришлось сносить. Не пригодились, а проблемы создали. Ну и кто виноват? Двести тысяч смело списываю на свою скупость. Да знаю я. Знает он. А еще дома лишился, в приживальщике подался. Съехидничал Буров. Это было правдой. Императорская чита лишилась зимней резиденции, так как именно на ее месте и строилась новая. Пришлось переселяться к Лизавете и Алексею в Ванечку в дворец, который Петр подарил им на свадьбу. Хм, то, что подарок оказался дорогим, не беда. В конце концов, на это Петр выделил средства, не скупясь и с легким сердцем. Только бы семья их крепла, да и Елизавета не таила бы обид и не лезла в какие-то там интриги. Но главное даже не это а то, что при строительстве Анечкова дворца впервые использовались паровые машины. землеройные, которую Буров называл драглайном, и башенный подъемный кран. После рытья котлована для дворца драглайн переправили на рытье одного из каналов. Петр уделял большое внимание улучшению транспортной системы. Оно, конечно, речной транспорт только создан, но с другой стороны, Буров утверждает, что транспортировка по рекам будет актуальной века спустя. А раз так, то дело того стоит. Сейчас на рытье каналов задействовано уже 4 драклайна, и кстати 2 из них были отправлены как раз после завершения земляных работ вот здесь, в Елизаветинском дворце. Именно на строительстве Анечкова дворца были опробованы новые методы, позволившие значительно ускорить строительство и уменьшить трудозатраты. В немалой степени этому способствовала и доставка на стройку уже готовых пиломатериалов. Лесопилки с силенскими машинами давно и прочно нашли свою нишу и не были чем-то из ряда вон выходящим. Словом, на строительстве появилось множество новшеств, получивших свое дальнейшее развитие. Правда, император не раз и не два ставил в тупик архитекторов, подсказывая те или иные решения и методы. Казалось бы, все на поверхности, но вот рассмотреть не получалось. Оказывается, Буров хорошо разбирался в строительстве и хотя не имеет соответствующего образования, зато является практиком. Именно благодаря ему Анечков и Петерговский дворцы имели самый настоящий водопровод, причем с горячей водой, и канализацию. М «Да. Кстати, это была еще одна причина совместного проживания двух семейств. Пойди и отдели теперь Анну и Елизавету от подобных удобств. Разве только предоставишь равнозначную замену? А уж на фоне того, что эта новинка стала повально появляться в любом уважающем себя состоятельном доме и подавно». Не только в Петербурге, но и в Москве, и в иных губерниях все чаще звучали извительные шуточки относительно ночных вас. Кстати, дворянство, и уж тем паче родовое, буквально на дыбы встало, требуя ограничить эти новинки только лишь дворянским сословием. Нормальная практика, имевшая место во всех странах. То, что можно дворянскому сословию, нельзя купеческому, а что позволено им, невозможно для черни. Но Петр только отмахнулся от подобных притязаний. Дворянские рода чуть ли не в большинстве своем едва сводили концы с концами, а уж служило и подавно, а потому подобные ограничения ударили бы по едва зарождающемуся производству. Так что удобство в доме мог себе позволить любой, у кого для этого доставало средств. Оно и лишний стимул для дворян-приверженцев старины. Неприятно, когда тебя обходит какой-то безродный купчишка, позволяющий себе удобства, коих ты лишен. И наоборот, купцы стремились обеспечить свои дома комфортом, чтобы утереть нос благородным. Ну вот так и жили. В зимнюю пору обитали в гостях у тетки, летом оба семейства выбирались в Петергоф. Петр хотел было в качестве летней резиденции подарить великокняжеской чите дворец в Стрельне, благо его строительство уже завершилось Но Лизавета отказалась. Нет, скромность тут ни при чем. И дело даже не в удобствах. Их и устроить можно. Просто дочери Петра Великого куда больше было по вкусу творения ее батюшки. Роскошь, убранства и явное превосходство Петергофа над французским Версалем. У нее насчет Франции вообще был эдакий пунктик. Ладно, поглазели, пора и честь знать. Произнеся это, Петр отвернулся от гудящей стройки, походившей на муравейник, и направился к карете. Та, вместе с небольшим эскортом, стояла чуть в стороне здесь же, на набережной Невы. Впрочем, несмотря на показную скромность выезда и самый обычный капитанский мундир преображенского полка, уехать незамеченным у него не получилось. Верноподданные заметили императора, опознали и сдали с потрохами». Когда он был уже готов скрыться в своей карете, его нагнал архитектор расстрели. Пришлось заверять, что оказался здесь просто проездом и решил взглянуть на стройку поближе. Все понравилось, нареканий не имеется. Если только насчет удорожания проекта... Фу, а вот этого не надо. Доверит верит его императорское величество, что ты ни за что и не в жизнь. А вот про дворец в Стрельне ты зря упомянул. В императорской голове тут же оформилась сумма, затраченная на доведение строительства до логического завершения. И про смольный институт не стоило упоминать, потому как это не просто затраченные средства, а символ его капитуляции перед супругой, настоявшей-таки на строительстве женского учебного заведения. Хорошо хоть его содержание возвалил на себя попечительский совет, который трясет великосветское общество с завидной регулярностью. «Ага». А как же без этого? Елизавете явно хочется иметь свой собственный уголок, чтобы маркиза де Помпадур сдохла от зависти. Вот она и задумала перестроить дворец своей матушки. Когда Петр увидел смету на реконструкцию Екатерининского дворца, у него глаза на лоб полезли. А главное, зачем? Ну стоит же двухэтажный дворец, вполне себе каменный и приличный. Нет, нужно измыслить что-то эдакое. Анна, супруга верная и надежная сподвижница, когда увидела смету, даже бровь вздернула, то ли от удивления, то ли от возмущения. Но, как ни странно, поддержала Елизавету и Петру в который раз пришлось капитулировать. Правда, он высказал свое недовольство подобным подходом, но императрица только потрепала его по волосам и напомнила об отцовском долге перед детьми. Но не в обычных же усадьбах их расселять. Да и Буров туда же запел про культурное наследие и тому подобное. Все, пора убегать. Потому как, видя благожелательное настроение императора, верный слуга его начал забрасывать удочки насчет других прожектов. Побойся Бога, сволочь! В казне денег нет, а тебе все мало. А теперь точно пора, пока по-горячему не прихватили. На набережную как раз поворачивал экипаж великой княжны Лизаветы Петровны. Не иначе, как и своего у дворца путь держит. А ведь она должна была быть в Петергофе. Ага, вот так все бросит и станет сидеть взаперти. Анна с инспекцией по фабрикам, а он в Сенат делами государственными заниматься. Разумовский в Малороссии уже месяц как укатил. Вот и Елизавета Петровна не выдержала, сбежала из золотой клетки. Но и ему пора убегать от нее. Не то, если они вдвоем с архитектором навалятся, Настроение точно испортится. Тут такое дело, что все к войне идет, а их только амбициозные проекты волнуют, и чтобы обязательно на века. Не успел. Расстрелив, заприметив кавалерию, спешащую ему на помощь, был готов костьми лечь, отрезая императору пути отступления. Оно, конечно, преграда так себе, хлипенькая, но, с другой стороны, к чему обижать человека, вина которого только в беззаветной преданности своему делу? «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» С любезной улыбкой, словно кошка, поймавшая мышку, промурлыкала Елизавета, ступая на мостовую набережной. «Здравствуй, Елизавета Петровна!» «Ты верна с инспекцией?» «Не буду мешать, тем более у меня дел не в проворот». «Неужели так спешишь, государь?» «Вот истинно твоя, Елизавета! Спешу, прямо спасу нет!» «Но минутка-то найдется!» «Прошу прощения, если позволите, ваше императорское величество. Я откланяюсь». С самым почтенным видом попросил разрешения расстреля. «Ага, Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить». Буров понятия не имел, кому принадлежат эти слова, но не раз упоминал это выражение, которое как нельзя лучше подходит к сложившейся ситуации. «Ну, до чего теперь-то?» Разумеется, Петр разрешил ему уйти, а также предпочел, взяв тетку под руку, отвезти ее в сторонку, чтобы поговорить без лишних ушей. Хватит, и без того уже давно калитой кричат. «Лиза, ну к чему затевать разговор здесь на улице? Вон гвардейцы и без того в напряжении, как струна. А у тумановских филеров, наверное, вот-вот сердечный приступ случится. Все же больше дюжины покушений». «Ничего потерпят, потому как с тобой иначе и нельзя». Казалось бы, живем под одной крышей, но дома ты тут же прячешься за детьми и все переводишь в шутку. И это при том, что прожектеров разных на прогулке в парке выслушиваешь, так что будем говорить здесь и сейчас. А поехали в летний дворец, сядем в кабинете и поговорим без спешки. И твоего расстреля вместе с бумагами возьмем, с собой, чтобы, так сказать, говорить было предметно и с цифрами и выкладками». — Ищите дурочку, ваше императорское величество! — с легкой извинкой возразила Елизавета. — Как только ты окажешься во дворце, у тебя сразу же появится целая прорва государственных дел, и тебе будет не до глупостей. — Ладно, слушаю тебя. Какую стройку ты опять задумала? — Театр. — Большой блин! Лизка тебя и впрямь заносит! В кои-то веки к удовольствию Петра возмутился Буров. «Ну а как же благородные потомки, культурное наследие?» – мысленно вопросил Петр. «Сам же насчет Эрмитажа толдычишь». «Я что, говорю прямо сейчас? После Зимнего, ну в смысле Елизаветинского. А она прямо сейчас навалится. Держись, Петя, не поддавайся». Кхм. «Лиза, признаться я тебя не понимаю. В Петербурге несколько театров». Есть театр Академии наук, Медицинской академии, Кадетского корпуса и даже Смольного института. Помимо этих заведений есть несколько частных театров. Так что извини, но никаких театров, казная без того в невероятном напряжении. А вот только не надо держать меня за глупенькую. Неужели думаешь, я не вижу, что вы с Аней из кожи вон лезете? Или думаешь, что я транжирка бездумная? Ох, Лизонька, не начинай». Съехицы произнес Буров, именно таковой ее и считавший. Вот только при всем при этом он также понимал и то, что сам Петр оставить после себя какие-либо памятники архитектуры не способен. Благодаря их симбиозу с Буровым император стал до безобразия прагматичной личностью. Ладно бы вторая половина Анна вроде как понимает необходимость этих затратных проектов, но с другой стороны сама не менее прагматична, чем ее супруг. Екатерина II в этой реальности вроде как не предвидится, Елизавету к трону не допустили. Ну и кто должен обеспечить это самое культурное наследие? Наследники. Ага, яблоко от яблони. Цесаревич Александр Петрович в Саглина бывает куда чаще своего батюшки. Еще и выпросил себе под руку уезд. Причем настоял на том, чтобы налоги его жители платили по-особому. Словом, вот уже год учится руководить и ставит над людьми эксперименты, изредка появляясь в лоне семьи, чтобы опять убежать. Лиза, ну сама посуди, какой театр! Ежегодные траты на строительство и содержание только вот таких, по сути, представительских объектов, составляют около полутора миллионов рублей. Добавь содержание обширного двора и огромный штат прислуги, уже более двух миллионов выходит. Казна буквально стонет. Именно поэтому ты опять снизил подушную подать? Я ведь считать умею, Петр. Вместо прироста в полтора миллиона, каковой должен был быть в прошлом году, он составил только полмиллиона. И это при том, что кондиции с англичанами подписаны на 50-тысячную армию и плата составила 200 тысяч фунтов, а это 900 тысяч рублей. Да еще и население с каждым годом неуклонно растет. То дело государственной важности. Зато крестьянских бунтов уже сколько лет не было. Про мелкие, что из-за нерадивых помещиков, я не говорю. Но ничего серьезного, и уж тем более против самодержца. И, кстати, театр твой, вон он. Петр указал на строящийся дворец. Там ведь под него отводится целое крыло. Под императорский театр, Петруша. И потом, когда он будет готов? То-то и оно. А театр нужен уже сегодня, чтобы Европа видела». «Да какое мне дело до Европы? Я российский император!» «Вот и пускай твои подданные смотрят в твою сторону, а не в европейскую!» «Петр, придержи лошадей! Тетка-то права!» Вновь послышался голос Бурова. «Помнишь, я тебе рассказывал, что империя через две с половиной сотни лет распалась из-за простых брюк и жвачки? Образно, конечно, но по факту!» «Но не все же мне на своем горбу тащить!» Возмутился Петр. «Дорогу осилит идущий!» «Начал вкладываться в писателей, вкладывайся, и в артистов. Поверь, придет время, когда театры перерастут в страшную силу, способную сметать государство. Да, не скоро, но это случится непременно». «Лиза, что конкретно ты предлагаешь?» «Пока еще не решив, сдаваться ему или нет, — поинтересовался Петр. Различных групп в Петербурге впрямь более чем достаточно. Но они все разрознены, представления даются только для приглашенных гостей». «Я же говорю о другом. Нужно уже сегодня сформировать императорскую труппу. Мало того, их нужно обеспечить и зданием, да таким, чтобы единовременно там могли разместиться не менее трех сотен человек. Петр, погоди!» – выставила она руку в протестующем жесте. «Ладно, говори». «Затраты на содержание самой труппы не так уж высоки. Тем более, если сделать посещение платным». Артисты смогут сами зарабатывать и на свой хлеб насущный, и на содержание театра. От тебя у нас только того и требуется, что время от времени посещать представления. Это в качестве зазывал, что ли? Да что ты за человек? Я тебе прямо говорю, что от тебя потребуется только начальное вложение, а потом уж театр сам о себе позаботится, а ты опять видишь все только в темном свете». Иными словами, ты хочешь сказать, что пока не будет закончен операторский театр, можно обойтись постройкой деревянного здания, я правильно тебя понимаю? Правильно. Уже через месяц там можно будет дать первое представление. А строить то будет? Расстрели. Этот? Сомневаюсь. Деревянные здания не его стихия. Не сомневайся. «Наступит он себе на горло, это моя забота. Но и ты обещаешь, что после этого дворца...» Елизавета специально не стала упоминать уже укоренившиеся в народе названия. «Ты подумаешь о настоящем здании театра. Полагаю, что не стоит надолго откладывать его строительство для столицы. Согласись, что дворцовый театр — это все же только для избранных». «Зная тебя, Лиза, уверен, что и деревянное здание будет выглядеть довольно представительно». Ладно, даю разрешение на строительство деревянного здания театра. Еще что-то? Про разрешение понятно, но на какие средства? Обратись к граноначальнику. Уверен, что он в состоянии решить этот вопрос. А уж если узнает, что ты действуешь с моего соизволения. Петр, у тебя не найдется 50 тысяч рублей на строительство и первоначальное содержание группы. А ты думаешь, в городе таких средств не найдется? Если по частям, не в один год, то найдется. Но только и театр тогда будет возведен не раньше будущего года. Нужно же уже сейчас. И потом. Забота государя о столичных жителях. После же можно будет обязать губернские города заводить театры. Петр, надо. Тут она права. Пусть даже она и руководствуется иным, но права. Император как будто даже увидел, как Буров качает головой. Хорошо, хорошо, я понял. Значит, 50 тысяч. 60. Лиза. — Петр? — Да бог с тобой, но ни копейкой больше. — Договорились. Василий, мою чековую книжку и письменные принадлежности, обернувшись к карете, распорядился он. Выделять на это деньги из казны он не собирался. Они с Анной уже давно и четко разделили их личные средства и казну. Казенные деньги шли только на дела государственные. Оно вроде театр тоже, во всяком случае, со слов Бурова. Но все же это дело иного порядка. Поэтому пойдет как дар городу от императорской четы. Устроившись в карете за складным столиком, Петр начал быстро писать, уже не отвлекаясь ни на что другое. Елизавета предпочла ждать молча. Как это бывало еще у Петра Первого, его внук порой вот так на ходу создавал... Нет, не указы. Еще чего не хватало с бухты-баракты принимать законы. Но, как говорится, куй железо пока горячо. Вот он и ковал. В смысле, готовил проекты, которые потом предстояло рассмотреть на заседании Сената. Вот, Лиза, это чек на 60 тысяч. Далее уж сама. Управишься, надеюсь. «Не сомневайся, еще как управлюсь», — принимая ценную бумагу, заверила великая княжна. «А что ты там писал? Уж не указ ли об учреждении театров?» «Пока только проект». «Вот и ладно. Если ты что начал, то обязательно доведешь до конца». «Не сказать, что встреча с великой княжной и его ограбление буквально на дороге добавило ему настроения». Оно вроде и нужное дело, вон даже будет вносить на рассмотрение проект указа об учреждении театров как в столице, так и по губернским городам. Но, с другой стороны, все это подразумевало под собой траты. Сомневался он по поводу того, что эти увеселительные заведения способны окупить себя и даже приносить прибыль. Хотя, может и ошибается. Во всяком случае, Буров как раз был уверен в обратном. Даже корил себя за то, что раньше об этом не подумал. Что ж, ему виднее. К тому же он редко ошибался. Ну, наконец-то. Вот и летний дворец Петра Великого. Крепость его внука, где тот мог уединиться, и куда допускали далеко не всех. Причина в том, что этот дворец, похожий на большой дом немецкого бюргера, являлся рабочей резиденцией Петра II. Именно что рабочий. Никаких официальных приемов здесь не проходило. Мало того, иностранцы сюда допускались строго дозированно и только если дела требовали обсуждения в спокойной обстановке. В основном же здесь император принимал подданных. Даже тюрьма дедовская не пустовала. Правда, она использовалась только в том случае, если Петр желал говорить с подследственным лично. Посещения тюремных казематов не улучшали его настроение, а уж наблюдать за пытками ему было просто неприятно. Вот и возили некоторых пленников во дворец. Но постоянно, как при деде, там никого не держали, и уж тем более не допрашивали с пристрастием. Кстати, Петр в этом был не одинок. Прекрасно чувствуя Бурова, он знал, что отношения того к подземельям схожи. Но он также знал, что, случись надобность, Буров ни на секунду не усомнится, стоит ли применять пытки. Он даже назвал это экспресс-допросом в полевых условиях. Все так же время от времени Петр мог заниматься в токарной мастерской. Правда, дедовские станки все как один были законсервированы и отправлены на склады для длительного хранения. Они уже перешли в разряд исторических реликвий. На смену же им пришли современные станки с машинным приводом. Император не пожелал менять внешний вид дворца, решив оставить его в первозданном виде. Поэтому Силиновскую машину расположили в подвале, подсоединив к дымоходу дворца. От этого складывалось впечатление, что дворец отапливается круглый год. При мастерской неотлучно находились два токаря-слесаря, помогавших Петру. Молодые и очень способные парни. Буров время от времени что-то припоминал, и они с Петром совместными усилиями что-то создавали. Именно что создавали. Потому что Буров был способен вспомнить нечто общее, но не детали. Ясное дело, все эти достижения Петр и не думал приписывать себе. Авторство новинок принадлежало токарям. К примеру, они создали нож с откидным лезвием, предложили облегченную конструкцию зонта, который пользовался большой популярностью как у женщин, так и у мужчин. Они же являлись авторами многих идей, которые потом дорабатывали и доводили под них научную базу в Саглина. Кстати, поршневой затвор для пушек в основе своей тоже их работа. Нартов со своими птенцами уже доводили вполне оформившуюся идею. Но за стенами дворца только и того, что знали лишь имена мастеров, да и те вымышленные, присвоенные им императором. Эти двое молодых людей были окружены завесой тайны и были обречены постоянно жить на территории летнего дворца. Причина в том, что, обсуждая ту или иную задумку, невозможно скрыть, что нечто подобное ты уже видел и щупал собственными руками. Мастер это поймет сразу. А как такое возможно, если ничего подобного в мире-то и нет? Ненужные вопросы. Настолько ненужные, что Петр не мог довериться даже саглиновцам. Вот и приходится носителей информации содержать в золотой клетке. Кроме этих двоих, в Летнем дворце имелись еще два м -м, арестанта. Петру понадобились физики, которые смогли бы воплотить в жизнь то немногое, что более или менее внятно мог подать Буров. С физикой-то у него когда-то неплохо ладилось. Опять же, в свое время ходил в дом пионеров, в различные кружки, в том числе и радио. Словом, кое-чем озадачить физиков он мог, как и кое-что подсказать. К примеру, молодые ученые были уже в шаге от создания полноценного телеграфа. Вполне рабочий прототип аппарата был уже готов, шла завершающая доводка. Нет, воплощать эту задумку в жизнь Петр не был готов, поскольку пришлось бы выставлять охрану на протяжении всей телеграфной линии. Несмотря на увеличившиеся объемы добычи и производства, железо все еще достаточно дорогое. Что же касается проволоки то она сама по себе уже готовое изделие, которому можно найти самое широкое применение в хозяйстве. Мало того, что сама эта линия окажется дорогой, так ее еще и растаскивать будут с завидным постоянством. Но все же Петр считал необходимым довести работу до логического завершения. Иметь в запасе готовую разработку не то же самое, что не иметь ничего, кроме намерений. Жаль, что Буров вообще ничего не помнил из химии, иначе можно было бы создать ударный состав и использовать его идею... или не его. Да какая, собственно, разница? Введение унитарного патрона подняло бы стрелковое оружие и артиллерию на качественно новый уровень. Но Сергей Иванович только того и помнил, что название Гремучий «Гремучая ртуть». Сейчас саглиновские химики попутно работали с ртутью, разлагали ее самыми замысловатыми способами, стараясь получить ударный состав. Петр преподнес им это, как в свое время и вопрос про греческий огонь, мол, было такое, да с годами утратилось. Смогли восстановить одно, значит, получится и другое. Но пока результата не было. Однако устройство капсуля и унитарного патрона Петр все же набросал. К ним присовокупил свои описания относительно принципиальной схемы стрелкового оружия. Если судить по словам Бурова, в его реальности конструкторы какими только путями не шли и какие только занимательные конструкции не придумывали. Ни к чему эти лишние метания. Поэтому Петр и ведет дневник, где записывает то, что сегодня по-настоящему преждевременно. К примеру, тот же двигатель внутреннего сгорания. Несмотря на то, что объемы добычи нефти все время растут, на сегодняшний день почти все производные нефтепродуктов находят свое применение. Бесцельно выжигается сравнительно небольшая их часть. Причина в том, что часть машин Силина была оснащена системой подачи жидкого топлива, что позволяло использовать горюче-смазочные материалы гораздо шире. Но соотношение использованного топлива и полезного выхода было, мягко говоря, низким. По утверждению Бурова, будущее было как раз за двигателями внутреннего сгорания. У них и коэффициент полезного действия значительно выше, и массогабаритные показатели куда как скромнее. Но с этими двигателями оказалось все не так просто. Вопросов было гораздо больше, чем ответов. Однако работы все же проводились. Хотя бы для того, чтобы из постепенно и заблаговременно отрабатывать необходимые технологии. Вот, к примеру, улучшение обтюрации на винтовочных затворах и получение сплавов, которые бы не так быстро прогорали. Впоследствии это очень даже пригодится для использования тех же клапанов газораспределительного механизма. «Петр Алексеевич, ну слава богу!» «Государь, ну наконец-то!» «Ого, все в сборе, чё шумим?» Окинув взглядом всю четверку, так сказать, арестантов, поинтересовался Петр, подозревая, что их возбуждение появилось вовсе не на ровном месте. В ответ на его вопрос четверо мастеров загалдели разом, каждый старался донести до государя радостное известие. Да, давненько он не видел их в таком возбуждении. Куда за морским обезьянкам в императорском зверинце? Однако, несмотря на поднявшийся гвалт, Петр без особого труда понял, что им, наконец, удалось получить уже вполне рабочий аппарат телеграфа, выдающего как кодированный сигнал, так и готовый текст. Это была их общая победа. Всех шестерых. Ага, и Бурова в том числе. Или все же в первых рядах. Тут же провели показательные испытания. Для демонстрации все уже было готово. Один из аппаратов установили в садовом домике, расположенном в дальнем конце парка, второй в кабинете у императора. Они активно переписывались в течение часа, словно дети, которые никак не могли наиграться с новой игрушкой. Все же Петр решил, что новинка должна пройти настоящие испытания. А это возможно только при практическом применении. И потом, даже вот эти два аппарата всего лишь прототипы, какими бы совершенными они ни казались. Поэтому мастера получили приказ изготовить еще два аппарата. Туманову же будет поручено подобрать нескольких человек на роль телеграфистов. Император решил связать телеграфом Летний, Петерговский и Аничков дворцы, а также резиденцию канцелярии государственной безопасности. Хм, пожалуй, все же пять. Еще один аппарат поставит в Кронштадте. В свете назревающих событий совсем не помешает. Как ни крути, а база Балтийского флота является воротами столицы. Пока русский телеграф будет существовать в таком виде, а как оно сложится дальше, покажет время. Здравия тебе, государь! Степенно поклонившись, поприветствовал императора, вошедший без доклада туманов. Что ж, имеет право. Вот только вид у него такой, что Петр поспешил выпроводить своих научных подвижников и внимательно посмотрел на главу КГБ. Тот старался не докучать императору своим обществом, предпочитая не сваливать проблемы на своего коронованного зятя, а решать их. И надо признать, Петру это нравилось. Так что, если Туманов прибыл во дворец без вызова, на то были веские основания. И это не могло не настораживать. Говори, устроившись в кресле и сложив пальцы перед собой домиком, приказал Петр. Два дня назад, 29 августа, Фридрих без объявления войны вторгся в Саксонию, доложил князь. На то, чтобы доставить вести от посла в Берлине, гонцу в лучшем случае потребовалось бы 10 дней. Для самого скоростного посыльного судна, а это без ложной скромности мог быть только русский корабль, четверо суток. Однако Туманов говорил о двух сутках. Но заслуги его ведомства, не сумевшего загодя установить час наступления, тут никакой. Вот если бы они заблаговременно выведали о намерениях Фридриха, тогда другое дело. А так глава канцелярии докладывал об уже свершившемся факте. Разумеется, о готовящемся ударе им было известно, и сведения поступали с обидной регулярностью. Но конкретный день и час хранились в тайне. Нужно отдать должное Фридриху. Он был способен действовать сколь решительно, столь же и стремительно. Точно так же внезапно его войска могли прийти в синхронное движение, действуя четко и слаженно. Столь скорая доставка сведений стала возможна благодаря введенной уже лет 5 назад линии гелиографа. Всего их было пока 4. От Петербурга они протянулись до Риги, Москвы, через Киев до Петрополя в Крыму и до Екатеринбурга. Последняя линия появилась благодаря личным вложениям Демидовых и была продолжена до их родовой резиденции в Невьянске. Это была первая коммерческая линия связи, и, похоже, она приносила прибыль. Никита Акинфиевич, младший из сыновей, которому достались основные заводы Демидовской империи на Урале, в отличие от двух старших братьев, оказался настоящим наследником славных деда и отца. Кстати, у него вышла тяжба с братьями, считавшими, что их доля наследства не соответствует справедливому разделу. Однако Петр предпочел принять сторону покойного Акинфия Никитича, утвердив его последнюю волю. И видит Бог, пока об этом не пожалел. Так вот, за два дня корабль был вполне способен достичь Риги. А тут же в течение буквально пары часов весть добралась до Петербурга. Конечно, телеграф управился бы куда, как быстрее, но, как говорится, за неимением гербовой пишут на простой. И потом даже несовершенный гилеограф оказался настоящим прорывом. Передачи сообщения могли помешать только две причины – захват, либо уничтожение сигнальной вышки, или же туман. В ночное время сигналы передавались без труда посредством специальных фонарей с зеркальными отражателями и открывающимися шторками. «Да, вообще-то об этом мне должен сообщить президент коллегии иностранных дел», – задумчиво постукивая пальцами о пальцы, произнес Петр. «Уверен, что он уже несется сюда со всех ног». Согласился Туманов, просто я подумал, что ты все одно вызовешь меня, государь. Предпочитаешь держать руку на пульсе, намекая на вездесущую агентуру КГБ, ухмыльнулся Петр. Всегда питал слабость к почтовым станциям. Но коль скоро появились сигнальные вышки. Нужно идти в ногу со временем, не то отстану, и погонишь ты меня с моего теплого местечка поганой метлой. Не дождешься! «Не ж ты, и тебе потребны не умные, а верные», – дело на удивившись, взметнул брови Иван. «Желательно и то, и другое. А коль скоро, по моему убеждению, ты отвечаешь обоим требованиям, слушаю твои выводы». «Ну, выводы делать пока рано, все только началось. Но я предполагаю, что через несколько дней август третий уже по привычке вновь лишится своего королевства и даст деру в Польшу. Хорошо все же иметь два королевства». Если отберут одно, можно с комфортом устроиться в другом. А в Саксонии он август второй. Да какая разница? Пренебрежительно махнул рукой Иван. Не язви. Да куда тут язвить? Тут плакать нужно. Может, мы не того посадили на польский трон? А ты предпочел бы Лещинского? Но в итоге французы вроде как оказались нашими союзниками. Дернув себя за кончик носа, произнес Туманов, имея в виду, что Лещинский был ставленником Франции. Не ерничай. Вообще у меня нет никакого желания лезть в этот бурлящий европейский котел. Подозреваю, что там будет очень весело, и каша будет вариться не один год. И что собираешься предпринять? Во-первых, я немедленно объявлю войну Пруссии. Во-вторых, вызову господина Апраксина и прикажу этому старичку принять командование над Лифлянским корпусом, переименовав его в Первую Западную армию. Пусть готовит ее к походу со всем тщанием и старанием, ни на минуту не забывая, что жизнь солдата – величайшая ценность. Хапраскин давно через год не сможет выступить в поход. Мир праху Андрея Ивановича, но он принял слишком уж большое участие в судьбе своего пасынка. Все именно так. Когда Степану Федоровичу было 5 лет, его матушка второй раз вышла замуж за небезызвестного начальника тайной канцелярии, а затем и КГБ. Ушакова Андрея Ивановича. Но как тот мог не поучаствовать в судьбе пасынка, которого взял под свое крыло Миних? В армии, конечно же, происходили коренные перемены, но, несмотря на реформы, кумовство в той или иной степени все равно присутствовало. А Праскин все же не был полной бездарью. Если ему отдать четкий приказ, и он точно будет понимать, чего от него хотят, то задачу выполнит. Вот только нельзя от него ожидать инициативы и уж тем более стремительности действий. Он не был способен подстраиваться под быстро меняющуюся обстановку, и уж если события начинали нестись вскачь, то и вовсе впадал в ступор, не в состоянии охватить происходящее. Его стихия не действующая армия, а гарнизонная служба, где все течет размеренно и требуется заведение четкого порядка. Собственно говоря, именно на такой должности он услужил, будучи начальником столичного гарнизона. Именно его стараниями все полки были расквартированы и устроены с удобствами, а жители, наконец, вздохнули свободно, лишившись своих служилых постояльцев. Нет, указ о постой войск вовсе не был отменен. Мало ли, как оно все обернется. Но на практике все солдаты и офицеры были обеспечены казенным жильем. Если же кто из офицеров предпочитал проживать за пределами гарнизона, то снимал жилье за свой счет. А Праскин хорош по-своему. Именно поэтому я и отправлю его в Лифляндию. Англичане? Ага. Как только станет известно о начале войны, английский посол сразу же начнет просить об аудиенции. Более того, начнет настаивать на исполнении условий конвенции. Ну, тут мы чисты. Конвенции подписаны только на случай нападения на Ганновер Пруссии. Тем не менее, перестраховаться не помешает. К тому же Степан Федорович сможет хорошо подготовить армию к походу, да и назначение генерал-полковника Опраскина будет всеми воспринято вполне нормально. Ха-ха, только не румянцевым. Ну а что румянцев? Он командующий первой дивизией Лифлянского корпуса, генерал-майор Пригожин второй, морским соединением командует контр адмирал Спиридов. Петр Александрович во главе только потому, что кто-то должен быть старшим. Ну и сидит там дольше всех. Опраскин же будет назначен главнокомандующим. А если Румянцева, как и его батюшку, гордость обуяет, и он начнет нос воротить, я ему его окорочу. Донеси до него эти слова. Гордые все, и плюнут-то не Я все понял, государь. Вот и ладушки. Сам же знай, опраскин раньше лета к походу подготовиться не успеет. И это нас устраивает как нельзя лучше. Вся вина за затягивание выступления ляжет на его плечи. Но если дойдет до дела, Иван многозначительно покачал головой, имея в виду всю несостоятельность генерал-полковника как главнокомандующего. Ну, до того, как армия выступит в поход, времени более чем достаточно. Хм, только уж ты, государь, не забудь напомнить ему о величайшей ценности солдатской жизни. А то, как бы Степан Федорович не решил выслужиться, все же ты в турецкой компании делал ставку на быстроту и напор. Опять же, шведский инцидент. Не переживай, не забуду. Во всяком случае, пока в мои планы вовсе не входит вести в Европе победоносную войну во имя интересов хитро сделанных австрийцев и французов. Первые небольно-то спешили прийти к нам на помощь в войне с Турцией, вторые вовсе долгие годы этих самых турок натравливали. Еще и против тебя умышляли. Во-во. Так что если русский солдат и пролиет свою кровь, то лишь за интересы России и никак иначе. Пусть даже все умники в мире считают, что российский император продался за английское золото. В остальном, согласно ранее разработанному плану? Мы уже не первый год идем к этому, и многое в этом направлении сделано. Так что постарайся сделать свою работу хорошо. А осилим. Не у дитяти неразумного, погремушку отобрать собираемся. Легонько поведя плечами, все же усомнился Туманов. «Ничего, как-нибудь с божьей помощью». Со зловещей улыбкой заверил Туманова Петр, который, похоже, вообще не испытывал никаких сомнений относительно своей правоты.